которых он очень забавно описывал как милых сорокалетних детей, то о будущем общественном театре и только один раз разговор затронул её за живое, когда он спросил о Левине. Тут ли он? И прибавил, что он очень понравился ему. Но Кити и не ожидала большего от Кадрили. Она ждала с замиранием сердца, мазурки. Ей казалось, что в мазурке всё должно решиться. То, что он во время кадрили не пригласил её на мазурку, не тревожило её. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах. И Питерым отказала мазурку, говоря, что танцует Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. Она не танцевала, только когда чувствовала себя слишком усталой и просила отдыха. Но танцуя последнюю кадриль с одним из скучных юношей, которому нельзя было отказать, ей случилось быть визави с Вронским и Анной. Она не сходилась с Анной с самого приезда, и тут вдруг увидала её опять совершенно новую и неожиданную. Она увидала в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она увидела, что Анна, пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки и видела их на Анне.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 и не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала в разговоре нить, которую он упустил и не мог поднять, и наружно подчиняясь весёло громким повелительным крикам корсонского, то бросающего всех в большой круг, то в цепь, она наблюдала, и сердце её сжималось больше и больше. Нет, это не любование толпы овладело её, а восхищение одного И этот один. Неужели это он? Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах её вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала её румяные губы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на её лице. Но что он? Кити посмотрела на него, И ужаснулась то, что Ките так ясно представлялась в зеркале её лица, она увидела на нём. Куда делась его всегда спокойная, твёрдая манера и беспешно спокойное выражение лица? Нет. Он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть пред ней.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 Весь бал, весь свет, всё закрылось туманом в душе Кити. Только пройденная ею строгая школа воспитания поддерживала её и заставляла делать то, чего от неё требовали, то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но пред началом мазурки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 До сих пор надо было сказать матери, что она больна и уехать домой, но на это у неё не было силы. Она чувствовала себя убитою. Она зашла вглубь маленькой гостиной и опустилась на кресло. Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг её тонкого стана. Одна обнажённая, худая, нежная девичья рука бессильно опущенная. утанула в складках розового тюника, в другой она держала веер и быстрыми короткими движениями обмахивала своё разгорячённое лицо. Но вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за травку и готовой вот-вот вспорхнув развернуть радужные крылья, страшное отчаяние щемило ей сердце. А может быть, я ошибаюсь? Может быть, этого не было. И она опять вспоминала всё, что она видела. "Китти, что же это такое?" сказала графиня Нордстон, по ковру неслышно подойдя к ней. "Я не понимаю этого". У Китти дрогнула нижняя губа, она быстро встала. "Китти, ты не танцуешь мазурку?" "Нет, нет", сказала Китти дрожащим от слёз голосом. Он при мне звал её на Мазурку, сказала Нордстон, зная, что Кити поймёт, кто он и она. Она сказала: "Разве вы не танцуете с книжной Щербатской?" "Ах, мне всё равно", отвечала Кити. Никто, кроме её самой, не понимал её положения. Никто не знал того, что она вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила, и отказала потому, что верила в другого. Грефиня Нордстон нашла Корсунского, с которым она танцевала мазурку, и велела ему пригласить Кити. Кити танцевала в первой паре, и к её счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский всё время бегал, распоряжаясь по своему хозяйству. Вронский с Анной сидели почти против неё. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах, И чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье её свершилось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале, и на лице Вронского, всегда столь твёрдом и независимом, она видела то поразившее её выражение потерянности и покорности.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 Она была прелестна в своём простом чёрном платье. Прелесны были её полные руки с браслетами, прелестно твёрдая шея с ниткой жемчуга, прелестно вьющиеся волосы, расстроившиеся причёски, прелестны грациозные лёгкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своём оживлении. Но было что-то ужасное и жестокое. в её прелести Кити любовалась ею ещё больше, чем прежде, и всё больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленной, и лицо её выражало это. Когда Вронский увидал её, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал её, так она изменилась. Прекрасный бал, сказал он ей, чтобы сказать что-нибудь. Да, отвечала Анна в середине мазурки повторяя сложную фигуру вновь выдуманную корсонским Анна вышла на середину круга взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и Кити Кити испуганно смотрела на неё подходя Анна прищурившись смотрела на неё и улыбнулась пожав ей руку Но заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на её улыбку, она отвернулась от неё и весело заговорила с другой дамой. Да, что-то чудное, бесовское и прелестное есть в ней, сказала себе Кити. Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить её. «Полно, Анна Аркадьевна!» — заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под рукав своего фрака. «Какая у меня идея котельона! Прелесть!» И он понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяин улыбался одобрительно. «Нет, я не останусь», — ответила Анна, улыбаясь. Но, несмотря на улыбку, и Корсунский, и хозяин — Поняли по решительному тону, с каким она отвечала, что она не останется. Нет, я и так в Москве танцевала больше на вашем одном бале, чем всю зиму в Петербурге, сказала Анна, оглядываясь на подлин её стоявшего Вронского. Надо отдохнуть перед дорогой. А вы решительно едете завтра? спросил Вронский. Да, я думаю, отвечала Анна, как бы удивляясь смелости его вопроса, но неудержимый дрожащий блеск в глаз и улыбки обжёг его, когда она говорила это. Анна Аркадьевна, не осталось ужинать и уехала.